Глава 13. Тайна для двоих. Верно, Мейс Я снова падаю в воду, и океан затягивает меня в темный холод глубины. Барахтаюсь, пытаясь вырваться на поверхность. Но солнце все дальше. А может быть, это вспышки молний? Даже они гаснут, вода все сильнее давит на плечи. Я продолжаю тонуть несмотря на попытки вытолкнуть себя на поверхность. «Не сопротивляйся!» Странное шипение сквозь толщу воды. Я дергаюсь, разворачиваюсь и оказываюсь лицом к лицу с линарией, которая, как две капли воды, похожа на рамину. Ее светлые волосы сияют золотом, но глаза пустые и черные, как у Кьярда. Она тянет ко мне руки, сквозь которые проступают черные жгуты жил, Я пытаюсь отбиваться и орать, но вместо этого еще глубже ухожу под воду. Чувствую, как ледяные пальцы смыкаются вокруг шеи. «Не сопротивляйся!» — шипит она. «Или я утоплю и тебя, и твоих сестер!» В миг, когда я уже почти теряю сознание, меня ослепляет странная вспышка. Линарию отбрасывает назад. Ее глухой виск съедает стремительный водоворот. А я вдруг понимаю, что сейчас дышу под водой, разворачиваюсь снова и вижу Лейс. Ее глаза широко раскрыты, от пальцев тянутся прозрачные нити. Стоит ей пошевелить рукой, и подводный мир приходит в движение. Он закручивает меня в водоворот, подхватывает и тянет наверх. Глаза сестры неестественно синие, а зрачок вертикальный. «Скоро ты все узнаешь». Доносятся до меня отголосками эхо, прежде чем вода стирает лицо лыс, А потом меня выталкивает на поверхность. В ослепительный солнечный свет. Кто-то трясет меня за плечо, и я подскакиваю, больно ударяюсь коленкой о край стола. Ай! «Зачем же так прыгать, синеглазка?» Кьярт, прищурившись, смотрит на меня. С глазами у него все в порядке. Смотрит, впрочем, не только он. Но к этому, наверное, пора бы привыкнуть. Лайтнер устроился рядом со мной, и теперь на нас пялится вся аудитория. За исключением Рамины и ее компании. Да еще, пожалуй, Хара. Впрочем, последние сидят на месте. Хара в одиночестве. В центре аудитории. Рамина, как всегда, на первом ряду. А мы с Кьярдом, на последнем. Я специально села подальше. Вопрос только в том, зачем сюда сел он. «Ты что здесь делаешь?» «Вопрос в стиле верный Мэйс. Учусь вообще-то». Фыркает он. «Нет, здесь!» Показываю глазами на соседнее место. «А, здесь я бужу тебя и надеюсь на внятный разговор по поводу нашей совместной работы. Но если хочешь поспать, можешь лечь ко мне на колени. Я никому ничего не скажу». Несколько секунд я на него смотрю, потом подхватываю рюкзак и поднимаюсь. «Мэйс!» Рычит он а потом дергает меня за руку так, что мне приходится сесть. «Нельзя же быть такой!» «Какой?» — интересуюсь я. на лишённые чувства юмора. «Мне как-то не до шуток в последнее время», — пожимаю плечами. «Ну, если ты хочешь...» «Ха-ха-ха!» Кажется, на нас косится хар. «Да нет, не кажется. Смотрит в упор еще и так, словно глазам поверить не может. Здесь происходит что-то, чего я не знаю». Дальнейшее размышление на эту тему и разговор с Кьярдом прерывает звонок. В аудиторию входит преподаватель. Я же достаю тапит и стараюсь не думать про глаза. Кьярда, разумеется, а не преподавателя, который окидывает взглядом собравшихся и говорит. «Добрый день. Журнал запущен. Всех присутствующих прошу отметиться». Отметить можно только себя. Такова уж система Кейбдера. Поэтому здесь схитрить не получится. Либо отмечаешь себя... Либо того, кого хочешь выгородить, но мне выгораживать некого. А лето не отвечает на мои сообщения. На выходных я собираюсь съездить к ней домой. Нам нужно поговорить о случившемся, в том числе о рамине. Ты сегодня опять работала, синеглазка? Падает сообщение в чат. Я работаю каждый день. Кьярд пихает меня локтем в бок, и когда поворачиваюсь, приподнимает брови. Я пожимаю плечами. В прошлый раз мы остановились на. «В курсе, что человеку нужен отдых?» «Ты в курсе, что я пришла сюда слушать лекцию?» «Да брось! Все, что он скажет, можно найти в библиотеке. И даже больше!» Я делаю вид, что слушаю преподавателя. Делаю, потому что на тапит падают сообщения. Мрачный смайл. Смайл с вытаращенными глазами. «Однажды ты заснешь, и тебя будет некому разбудить!» Я кашусь на него, но потом перевожу взгляд на преподавателя. Я родна, отличаются. Неужели ты совсем обо мне не волновалась? Закатываю глаза. Ни капельки? Смайл с печальным лицом. Совсем? Признаваться ему в том, что я волновалась, я точно не собираюсь. Если тебе так хочется со мной пообщаться, предлагаю делать это предметно. Я прошлась по списку литературы. Кое-что набросала. Могу тебе показать после лекции. Да, Мэйс, покажи мне что-нибудь. Я присылаю ему озверевший смайл и искренне жалею, что не могу отодвинуться подальше, а еще лучше пересесть. Не знаю, сколько проходит времени, пока я слушаю про Пьер от нас и особенности их поведения, когда мне в плечо тыкают перышком. «Не злись», — шепотом говорит этот Вьерх. Я молчу. «Мэйс, хочешь узнать кое-что про океанскую бабочку?» Такого, чего я не узнаю в библиотеке и даже больше. Попробуй меня удивить, Мэйс. Присылаю насмешливый смайл. А за ним... Ты знал, что в истории были случаи, когда рагаины возвращались в стаю? Разумеется. А ты знала, что в истории были случаи дружбы человека и рагаины? Давно, еще до того, как они перестали подходить к людям. Да, как раз вчера об этом читала. Какая ты начитанная, Мэйс. Ничем тебя не удивишь. «И не говори. Впрочем, кое-чем меня удивить еще можно. Я понимаю это, когда мой взгляд падает на тапит. Там Смайл — океанская бабочка. Нет, в Смайле нет ничего удивительного. Оно есть в словах Кьярда, который подается ко мне, к самому моему уху и произносит». «Что ты скажешь, если я тебя с одной из них познакомлю?» После этого он повернулся к кафедре и с самым независимым видом уставился на голограмму Пьер-От-Нас. Это морское существо напоминало нечто среднее между рыбой, колючим стрелоходом, животным, обитающим в лесах и стреляющимся ядовитыми колючками, и плавучим фонарем. Впрочем, мне сейчас было не до особенностей его сезонного размножения и не до раскрытия жабр. Хорошая шутка, Кьярд. Это не шутка, Мэйс. А у тебя прогресс. Ты уже перестал называть меня синеглазкой. Мы все эволюционируем. Ты тоже больше на меня не рычишь. Мне хочется его стукнуть. Серьезно хочется, но еще больше мне хочется понять, это розыгрыш или нет. Даже если представить, что какая-то рагаина подошла к берегу, чего и не случалось уже бесчисленное множество лет, как Ярду удалось об этом узнать? Решил вечерком пройтись по берегу океана и случайно заметил? Ага, вечерком. По берегу сын правителя Ландерхорна. Тем не менее, в памяти всплывает домишка на берегу, куда меня привез ярд, а еще жуткий шторм, с грохотом разбивающий высоченные волны о камне. Недавно я задавалась вопросом, как ему удалось выплыть, что если с помощью рагаины. Он больше ничего не пишет, просто делает пометки, когда что-то кажется ему интересным. А после звонка мы вместе идем к преподавателю. Он смотрит мои заметки, хмыкает, потом смотрит записи ярда и взгляд его становится уже гораздо более внимательным. а «Вы умеете удивить Ниестер Кярд. замечает вверх. Его скрипучий голос действительно звучит заинтересованно. Глаза за линзами очков смотрят так, словно хотят увидеть гораздо большее. «То же самое ей говорю», — парень кивает на меня. «Не верит. Что ж, продолжайте в том же направлении» если вам потребуется студенческий абонемент в океанариум. Не стоит, пока...» — говорит Кьярд, а потом подмигивает мне. «Что ж, в таком случае удачной совместной работы. И до встречи на семинаре». Из аудитории я вылетаю, с трудом сдерживая рвущиеся с губ вопросы. «Так это правда?» «Рагаина — настоящая океанская бабочка. Я ее увижу». «Потише, синеглазка». Он кивает на обтекающий нас народ. И только ленивый не сворачивает шею, но сейчас мне на это плевать. Пойдем в столовую. Это мгновение отрезвляет, потому что лишних денег у меня нет. На столовую так точно. Нет, я не... Я не стану тебя кормить и запихивать в рот котлеты. Посидеть со мной ты, по крайней мере, можешь? Прищурившись, смотрю на него. Но, в общем-то, все уже решено. Хорошо. Вот и чудно. Откровенность Кьярда не укладывается у меня в голове. Я настолько потрясена, что почти не замечаю, как мы добираемся до столовой, и что столовая — это ресторанный зал, обрушивается на меня самыми соблазнительными запахами. Желудок мигом напоминает. Последний раз я пила и ела в далеком прошлом, но я приказываю ему заткнуться. «Займи нам столик», — говорит Кьярд, и пока я иду через зал к дальнему окну, у которого еще остались свободные места. В голове крутятся мысли про океанскую бабочку. Когда до столика остается пару шагов, меня грубо отталкивают в сторону. Вверхи. Два парня и одна девушка. «Не успела, калейдоскопница!» Интересуется один из них и плюхается на стул. Девица смеется и занимает соседний. Второй парень не стесняется толкнуть меня плечом второй раз. Я с трудом сдерживаюсь от того, чтобы перехватить его руку и повторить захват, которому меня научил Вартас когда за спиной раздается голос Кьярда. «Извинились, живо!» Один из парней слегка побледнел, второй положил руку на спинку стула. «У вас плохо со слухом?» Кьярд шагнул вперед. Волной силы вверх, стул вырвало из-под руки парня и оттащило в сторону. Он шарахнулся назад. Девушка и его друг вскочили. «Оу!» Звучный голос Рамины застал меня врасплох. «Лайтнер Кьярд злой. С чего бы?» Ее свита была при ней, включая парня, которого я раньше видела в их обществе ярдом компании. Скользнув по мне снисходительным взглядом, она накрутила локон на палец и тут же его отпустила, позволив мягкой пружинкой скользнуть по плечу. «С того, что никто в Кейпдоре больше не назовет ни одного человека калейдоскопником. А если назовет, разбираться будет лично со мной. Это понятно?» Акустика в зале была хорошая. Поэтому сейчас в столовой повисла тишина. Было слышно, как кто-то вздохнул, а кто-то отложил вилку. Не дожидаясь, пока ее нарушит что-то еще, Кьярд поставил подносы на стол и отодвинул стул. Все, представление закончено. Расходимся. Не слишком много на себя берешь. Ехидно поинтересовалась Рамина. Ровно столько, сколько могу поднять. Он в ее сторону даже не взглянул, и лицо Дьери исказилось от злобы. Скоро в твоем окружении останутся одни калейдоскопники. Она выделила последнее слово. Что ты будешь делать тогда? Пол под ногами Рамины буквально разлетелся крошкой. Каменная пыль взметнулась ей в лицо и на волосы. От волны, прокатившейся по залу, сила потемнела перед глазами. Дере с визгом отпрыгнула в сторону. Сумасшедший! Следи за своим окружением. Холодно произнес Кьярд, а потом повернулся к замершим вьерхам. И «Извини». Пробормотал парень и вместе с друзьями испарился из поля зрения с такой скоростью, который мог позавидовать гоночный Эйрлат. Рамина с компанией двигалась к выходу более достойно. Но, учитывая, что они все были в пыли, от кончиков некогда начищенных туфель до волос, это достоинство выглядело сомнительно. «Ну, чего стоим?» поинтересовался Кьярд, глядя на меня. «Падай, пока я не заработал ни несварение на нервной почве». На подносах оказалось столько еды, что я вскинула брови. «Извини, забылся и взял на двоих». Я покосилась сначала на него, потом на пол. «У тебя проблем не будет, забывчивый?» «Так ты все-таки за меня волнуешься?» Он широко улыбнулся и подвинул ко мне еду. Я отодвинула поднос. Он подвинул обратно. Я сложила руки на груди. «Зачем ты это сделал?» «Затем, что меня достало это отношение к людям?» Я открыл рот, и Кьярт угрожающе поднял булочку. «Знаешь, если я заткну тебя этим, мне даже выговор не сделают». От такого заявления я слегка опешила, если не сказать больше. «А если я откушу тебе палец?» «Ну, тогда выговор ждет тебя. Но прежде чем мы займемся членом членовредительством, давай обсудим то, о чем говорили на паре». Мне как-то разом расхотелось с ним спорить. «Это правда?» — спросила я. «Ты с ней знаком?» «С ней, с ним». Он пожал плечами. «Да». «И давно?» «Давай об этом поговорим завтра, когда поедем знакомиться». Я глубоко вздохнула. «Ты же свободна завтра, Мэйс?» Он пристально на меня посмотрел. «Почему ты вообще рассказал мне о ней?» «Потому что я тебе доверяю. И вообще ешь. А то я себя чувствую, как в музее» экспонатом, или как в том заведении для извращенцев, которые таскают худеньких мальчиков и девочек в ресторан, чтобы их накормить, потому что сами на диете. «Вообще-то это ты решил меня накормить». «А я тот еще извращенец». Я поперхнулась, но все-таки потянулась к тарелке. Поняла, что сидеть и смотреть, как он ест, бессмысленно. Запахи сводили с ума. Это было форменное издевательство. Успокоив себя тем, что зарплата в бабочке позволит мне заплатить за этот обед, взяла еще булочку и с наслаждением принялась за еду.